Глава 4. Мелодия праздника. Фимора, квартал от террас, дом семьи Моро, четверг 18 ноября 1920 года. Изуру усадили между Жорумом и Тома. Братья устроили для гостей замечательный концерт. Младший наигрывал на аккордеоне, старший на гармонике. Они исполнили много популярных мелодий, модных песенок и старинных вандейских баллад. Изора с непроницаемо спокойным лицом наблюдала за окружающими, подмечая мельчайшие детали. К примеру, что миниатюрная рука Йоланты лежит у Тома на плече, или что у Зильды, которой очень идет серое монашеское платье, мечтательный отсутствующий взгляд. Зильда была в семье самой старшей. Природа наградила ее милым личиком и карими глазами менделевидной формы, такими же, как у Жерома, до того, как с ним приключилось несчастье. Адель, вторая сестра, больше похожа на Анарину. Светлые глаза, русые вьющиеся волосы. но ну, теперь чудесные окудри медового цвета прятались под белым покрывалом, закрывавшим также и лоб. «Давайте споем», — предложил Гюстав, вернувшийся из сада, с третьим блюдом жареных каштанов. Плоды были с черной подгоревшей корочкой, и от их сладковатого запаха с древесными нотками, которые не спутаешь ни с чем на свете, у всех текли слюнки. «Почему бы и нет? Только нужно выбрать песню, которая не обидит чувств моих сестер», — предупредил Тома. «Я и так оробел, увидев их в монашеских одеяниях». «А мы выберем какую-нибудь безобидную старинную балладу», — подхватила его мать, разрумянившаяся от удовольствия. Онарина сожалела, что на празднике нет ее младшей девочки Анны, и уже представляла, как будет обо всем рассказывать дочери во время следующего визита в санаторий. Может, песню пахаря предложила Изора, невольно вспоминая отца, который с утра вспахивал поле? «Давайте, ее все знают», — согласился Тома. «Изолина, запивай со мной». С охотой незамедлительно согласилась девушка, радуясь, что приглашение адресовано только ей и никому больше. Молодые люди вдвоем исполнили первый куплет. На втором к ним присоединились Гюстав Моро и Зильда. «Становитесь в круг». «Споем о нерушимой дружбе» — это песня пахаря, сложенная в его честь. Пахарь своим трудом дает то, что нужно для жизни, так давайте же хором споем «Всем мы обязаны нашим трудолюбивым пахарям». Пахарь трудится без устали, и своим трудом и умением кормит большого и малого, богатого и бедного. А зачем делать между ними разницу? Хоть богат ты, хоть беден — Твой хлеб выращивает крестьянин, и не будь его, умереть бы нам всем с голоду. Песня кончилась, гости и хозяева дома, все, улыбались друг другу, немного хмельные от вина и пива, радовались приятному обществу, смаковали жареные каштаны. О мраке подземных галерей легко забыть, сидя под люстрой, с матово-зеленым абажуром, в которой горит желтая электролампочка. Никто не вспоминал и о беседах с инспектором Двером. Его парижский акцент придавал вопросам, которые он задавал, некое тревожное звучание. Для местных он был чужаком ничем не лучше, чем углекопы-поляки, понаехавшие сюда во время войны. Но к ним, по крайней мере, жители Фимора уже успели привыкнуть. «Еще, — попросила Йоланта, — я так люблю музыку». Изура, глаз, не сводившая с тума, отвернулась, когда юноша поцеловал невесту в уголок рта. Не желая наблюдать за их нежностями, она стала рассматривать профиль Жеромы. Он снял с лица повязку, и полоска ткани болталась у него на шее, как черные бусы. Веки юноша держал закрытыми, на лице застыло задумчивое выражение, наверное, решал, чтобы еще сыграть. В этой обстановке его слепота ушла на второй план. И Изора вспомнила, каким он был в ранней юности. Неутомимый весельчак, любивший над ней подшутить, а при каждом удобном случае и пощекотать. — Ешь ты, пожалуйста. Угощайтесь, — охотно зазывала Анарина. — Гюстав, у нас еще есть каштаны? — Есть. Только я отвлекусь ненадолго от жарки. У меня с голоду живот свело. Но ты не переживай, угли в печке так скоро не погаснут. — Хотите, я займусь каштанами, месье Моро? — предложила Изора, вскакивая со стула. — Погоди, я пойду с тобой, — придержал ее Жером. Но сначала еще одна песня на музыку Винсана Скотта. Припев я знаю наизусть, а вот куплеты увы. Он надел на глаза повязку и стал напевать, тихонько себе подыгрывая. Адель скоро подхватила песню. Под мостами Парижа, когда опускается ночь, все нищие собираются украдкой. И счастье для них найти, где прилечь, в этом отеле на свежем воздухе, где номер стоит недорого, а духи и вода, и вовсе даром, мой маркиз под мостами Парижа. Это была популярная песня, написанная в 1914 году на стихи Жанна Рудо, а музыку написал Винсан Скотта. Под медленную, набивающую грусть мелодию соседи начали вздыхать. Жером отложил аккордеон. Ночь опустилась на меня навсегда. «Простите, если...» — омрачил столь радостный вечер. «Идем, Изора». Девушка поняла, что ему не терпится с ней поговорить. Не раздумывая, она взяла его под руку и повела за собой. Она не знала, чего хочет и что делать. «Я должна к нему прикасаться, чтобы создать видимость, будто мы хорошо знаем друг друга». «Глупо с моей стороны надеяться, что он ничего не потребует, когда мы окажемся в постели», — прикидывала она, «если я все-таки за него выйду». Изура росла сначала на ферме кормилицы потом на родительской. Она много раз наблюдала с любопытством, а иногда и со страхом, за сценами совокупления, которые совершенно естественны при разведении лошадей, коров, свиней и домашней птицы. Однако ей сложно было сопоставить стремительное, иногда грубое соитие с тем, что происходит между мужем и женой, которая, хотелось бы верить, друг друга любят Поцелуи в щечку и дружеские объятия со стороны Тома всегда вызывали в ней массу эмоций. И все же телесная любовь представлялась чем-то скорее мучительным, чем приятным, как голод, который приходится утолять. «Как у них все получилось!» У Тома с Йолантой недоумевала она, высыпая каштаны на большую сковороду с отверстиями по всему днищу. И зачем они это делали? «Изора», — позвал Жером, — «подуй на угли, чтобы разгорелся огонь». «Он и так горит», — ответила она с некоторым раздражением. «Нет, иначе я бы почувствовала и услышал». «Ну что, ты довольно праздником?» «О да, я бы хотела, чтобы он никогда не заканчивался. А скажи, ты всерьез звал меня замуж? Сегодня ты извинился, пошел на попятную, а между тем мы могли бы попробовать». «Попробовать? Пожениться?» «Забавное предложение. Брак не шутки, Изора. Жених с невестой подписывают бумаги в мэрии, обмениваются клятвами в церкви». Изора приблизилась к слепому, взяла его руку и легонько сжала, Я ломала голову, как убежать от отца, Жером. Мне хочется, чтобы меня оставили в покое. Мечтаю просыпаться без страха, есть досыта и смеяться, и петь. Здесь с вами я как в раю. Но скажу откровенно, мне понадобится время, прежде чем... Ну, ты понимаешь, прежде чем мы с тобой... Ночью... К этому я еще не готова. Если бы вместо меня был Тома... Думаю, ты бы не возражала. Опять ты начинаешь. Ни с Тома, ни с тобой, ни с кем другим. Кстати, полицейский Жустен-де-Ве рассыпает меня комплиментами и все время странно на меня поглядывает. Ясно, что у него на уме. Только ничего не выйдет. Прикоснется, получит оплеуху. И правильно. Несносный парижанин, париго, ведет себя крайне нагло, взвился жиром Не давай себя в обиду и зора. «Я уже сказала ему, что меня зовут замуж», — похвасталась она. «Когда он узнает, что я помолвлена, то оставит меня в покое». «Конечно. Скоро ты будешь помолвлена. Со мной. Между обручением и свадьбой может и год пройти. Я расскажу родителям, а когда мы поженимся, обещаю подождать. Я никогда не стану тебя принуждать, буду терпеливым. Одна только возможность прогуливаться с тобой под ручку и представлять, как свою супругу, мою прекрасную маленькую женушку», для меня уже подарок небес». Он поднял руку, которую все еще оплетали пальцы Изоры, чтобы поцеловать эти тонкие теплые пальчики, островато пахнущие дымом. «Спасибо», — пробормотал он. «Так ты согласна? Могу я объявить о нашей будущей помолвке?» «Да», — выдохнула Изора, как будто прыгнула в таинственную пропасть. «Ты не пожалеешь». «Ой, «А что у нас с каштанами? Готовы?» э, «Нет еще». Она высвободила руку, чтобы потрясти сковородку. Сердце отрывисто билось в груди. Это было волнующе и пугающе. Связать свою жизнь с братом мужчины, которого любишь всем сердцем. «Справляетесь», — заглянул под навес станислав Амброжи. «Нужно подбросить дров, мадемуазель, иначе каштаны еще долго не поджарятся». Станислас был высокий мужчина крепкого сложения, совсем седой, и с аккуратно подстриженной бородой. Его голубые глаза встретились с глазами изоры. «Идите в комнату, вы вся дрожите», — предложил он и усталым жестом указал на дом. Молодые люди не стали спорить. Оказавшись в коридоре, они услышали, как кто-то поет чистым мелодичным голосом. Это Йоланта, стоя за спиной у Тома, завела печальную песню своей далекой родины — разумеется, на польском. Аудитория слушала, затаив дыхание, а Зильда даже смахивала слезы уголком платочка. изора нахмурилась, ощутив укол ревности. Взгляд ее задержался на горке коричневых очистков посреди стола, только бы не смотреть сейчас на соперницу. Онорина суетилась возле печки, ловко взбивала вилкой дюжину яиц. изора не поможешь?» «Нужно тоненько нарезать петрушку и щавель», — тихонько попросила она девушку. «Охотно, мадам Моро». Гюстав поднял стакан с вином и, широко улыбаясь, предложил гостям последовать его примеру. «У меня хорошая новость», — объявил он. «Станислас уже знает, поэтому не обидится, что без него. Так вот, директор компании пообещал, что даст Пьеру работу, как только мальчик окончательно поправится. «Быть нашему пареньку конюхом». Ему сделают протез, и он сможет ухаживать за лошадьми, которых так любит. Будет их кормить и запрягать в Берлины. Пенсию ему тоже назначат. Только придется подождать. Мы, чернолицые, тяжело трудимся в шахте. Нашим женам приходится много стирать, но зато и цель есть дожить до пенсии. За столом засмеялись, и только Тома горько усмехнулся, вспомнив о друге Пьере, который на всю жизнь остался калекой. Адель и Зильда о чем-то пошептались и перекрестились. Станисло с Амброжи мог не сомневаться. А его сыне найдется, кому помолиться. «Йоланта, пожалуйста, приготовь тарелки», — попросила Онорина. «Друзья мои, омлет скоро будет готов, Гюстав, нарежь хлеба. Такое облегчение... Знать, что компания справедливо поступила с Пьером. Как бы он, бедный мальчик, зарабатывал на жизнь!» «Если повезет, может получить место и в конторе», — предположил сосед. «Но ведь Пьер любит лошадей, это послужит ему утешением». Йоланта стала накрывать на стол. Несмотря на беду, которая постигла брата, она была счастлива. Пьер остался жив, Тома тоже. Свадьба состоится в намеченный день. И ничего, если дитя появится на свет чуть раньше. Ее честь не пострадает». Разговор возобновился, сопровождаемый привычными застольными шумами. И в этой радостной обстановке жиром решил взять слово. Все замолчали, чтобы его послушать. У всех и каждого милый юноша с повязкой на глазах вызывал глубокую жалость. «У меня тоже новость. И очень хорошая», — провозгласил он. «Мы с Изорой решили обручиться. Мне остается только купить ей колечко. День свадьбы мы еще не выбрали». Наверное, наметим ее на следующий год. Наступила полнейшая тишина, знак всеобщего замешательства. А у членов семьи Моро на лицах читалось огорчение. У Норина с Гюставом обменялись удивленными взглядами. Зильда и Адель нервно теребили крестики на груди. «Так что, никто нас не поздравит?» — занервничал слепой. Все вдруг замолчали, даже дышать перестали. «Тома, старина, у тебя тоже так было, когда ты объявил, что женишься на Иоланте?» «Честно говоря, нет, но дай нам прийти в себя. жиром с Изорой, жених и невеста? Но ведь вы не виделись целый год, если не больше, и потом. Виделись, в вашем случае очень сильно сказано. Раньше вы то и дело ссорились. Изора, это шутка?» «Вовсе нет», — промямлила она, бледная от смущения и стыда. жиром Предложил мне стать его женой, и я согласилась. «Господи, ну и дела!» — засуетилась у Норина. «Ай, мой омлет!» Пожарка на топленной комнате поплыл неприятный запах гари. Как опытная хозяйка, у Норина Моро терпеть не могла, когда портилась еда, и оттого расстроилась еще больше. «Снизу подгорело!» — всплеснула она руками. «Придется подождать десерта». Надо же было такое придумать, опозорить меня перед гостями. Зато теперь мне понятно, почему ты пришла помогать, моя девочка. Надеялась подольститься. Не очень красиво с твоей стороны. И потом есть вещи, которые они объявляют, вот так, при всех». «Что именно тебя смущает, мам?» — нахмурился жиром «Ты горевала, когда я пришел с войны без глаз. Все твердила, что буду век вековать холостым. И вот...» «Когда милая девушка, которую я люблю, соглашается за меня выйти, ты осыпаешь меня упреками». «Не груби матери жером громыхнул Гюстав. «Она права. Могли бы и предупредить вместо того, чтобы объявлять за общим столом». И Зура едва сдерживалась, чтобы не заплакать. Она чувствовала себя отвергнутой, всеми презираемой. Глотая слезы, девушка выскочила в коридор, сдернула с вешалки пальто, и, даже не надев его, выбежала на улицу.